У тебя замороженные сливки тают. Динар уселся рядом, вынуждая меня подвинуться. Нет времени, ответил я привычной фразой. Тогда я тебя покормлю, уверенно заявил медноволосый, его перчатки полетели на стол. Угу, я не обратил внимания на сказанное. Не обращала бы и дальше, если бы ложечка с мороженым не появилась перед лицом. Этот рыжий не приказал. Открой рот. Что? Я в ужасе посмотрела на него и не могла не отметить что собранный в хвост волосы и охотничий костюм делает его весьма привлекательным. «Рот открой», — улыбаясь, повторил Динар, «Иначе вывалю все на эти самые бумаги, над которыми ты сидишь с раннего утра». «Динар, а тебе не кажется, что...» Договорить мне не дали, нагло запихнув мороженое в рот и с самой счастливой ухмылочкой забрав обратно уже пустую ложку. «Мня вкуснятинка». Динар, заметив мое выражение,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 Я же жду, ну?» Послушно съедая мороженое и укоризненно смотрю на Долорийца, ожидая ответа. «Там скучно», — совершенно по-детски признался он. «Динар!» Я устало сложила руки поверх несписанных листов. «У тебя есть обязательства, и как бы ни было скучно, ты обязан их исполнять и...» «Замри!» «Что?» «Замри и не шевелись!» С тревожным голосом, чуть подавшись ко мне, напряженно произнес Долорийца. «Ди...» «Тихо!»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 «О, Норк!» — хмуро заметил Динар. «Ракард!» Перекладывая бумаги на стол и поднимаясь, парировал я. «Его нужно срочно увезти, пока папочка не увидел». «Так ты еще не сказала?» — осторожно поинтересовался Динар. «Нет!» — прошептала я, стараясь, чтобы меня не услышали министры. Впрочем, это было бессмысленно. Они ловили каждое наше слово. «Так, Эйсир Динар, вы хотели заняться делами, так что приступайте!»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 Стражники, оторопев от увиденного, так и не удостоились открыть двери, пришлось потрудиться самой. Аршхан вошел следом. Обойдя меня, Аркард прошел вперед, несколько удивленно огляделся, затем начал медленно осматривать комнату за комнатой, беря в руки, а затем возвращая на место безделушки, которая хранила с детства, книги по политологии, со снисходительной улыбкой разглядывая исписанные мной поля. «Семь комнат!» – задумчиво произнес Аркард. «Но твой облик!» — Лишь в двух. — Что значит твой облик? Я ходила за ним, как собачонка, восторженно следя за каждым жестом. — Это! Он указал на спальню. — И Взяв за руку, вывел в гостиную. — Здесь ты проводишь время. — А остальные? Теперь за руку взяла его я и повела на экскурсию. Это будуар. Комната со скоплением зеркал и забытым у окна швейным набором портнихи. Мне никогда не нравилось. Это гардеробная, полупустая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 «Абсолютно на все. Почему тебя так долго не было?» «Ответственность забирает время», — с грустью ответил Аркард. «И время льется узким ручейком, когда мое сердце за много лиме от меня. Я тосковал каждый восход солнца и...» За дверью послышался шум. Видимо, стражники пытались оказать сопротивление, но пали в неравной борьбе, и в приоткрытую дверь вошла моя горничная. «Тайрин!»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 И склонилась к приветственному реверансе, пытаясь этим жестом напомнить отцу о правилах приличия. Не помогло. «Катриона! Как это понимать?» Он направил указующий перст на моего... Э -э, ...любимого, в общем... ...но выяснить его статус необходимо. проследил за жестом отца, посмотрел на вольготно сидевшего рокарда В черном, на белоснежном, золотыми цветочками конопы он смотрелся просто превосходно. «Ох...»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 Стражники не пожелали прекратить просмотр данной трагикомедии, и я уже собиралась повысить голос, как Рокард молча щелкнул пальцами, и двери закрылись сами, звучно треснув обои стражников. «Да, папа», — запоздало вспомнила я, глядя на растерянного отца. «Он еще и маг». Отец медленно прошел, сел в кресло, некоторое время устало смотрел куда-то вдаль, затем со стоном обхватил голову руками. Я уже собиралась звать лекаря,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 Затем министр Авер вспомнил, кто активно выступал за принятие в первом чтении. Затем нашли лорда Аффери. Нашли, это громко сказано. Он был в собрании, естественно. Но и обыск занял несколько минут. Обыск? Ты обыскивал лорда на глазах у всех? Катриона. Динар осадил мне одним взглядом. Действительно, он же не юнец какой-то. Он сам Динар Грахсовин. Жестокий и решительный. Катриона. У него руки тряслись, глаза метались. В том, что виновен, у меня сомнений уже не было. Но остались сомнения в его уме. Сомнения разрешились. Едва среди бумаг была найдена расписка. Торговцы оказались излишне жадными и недоверчивыми. Лорд Авфери чрезмерно глуп. Так, я просчитывала варианты. Срочно Райха ко мне, лорда Авфери в допросу на первом уровне. Если у него была расписка, значит торговцы... «Катриона!» – протянул динар насмешливо глядя на меня. Лорд Афери уже в одиночной камере, его допрашивают офицер Хантер и министр Авер, а торговцы действительно ждали передачи расписки с золотом на руках. Но ну, сейчас они без объяснения причин толпятся в допросной. Пусть пока понервничают, быстрее на контакт пойдут. но ну, так вот, к допросу лорда-взяточника приобщиться не желаешь? «Желаю».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 А в Айтлоне столь широкое поле для деятельности. Не грусти. Я заставлю повторить лично для тебя самое интересное. Спасибо. И тут в нашу содержательную беседу включился отец. Айсир Динар. Удивлен. Приятно удивлен. Катрионе всегда не хватало решительности. Уважай ее в избытке. Предоставляю вам полную свободу действий в решении данного вопроса. От удивления бумаги выпали у меня из рук. Полную свободу действий папа предоставлял только мне. И то не всегда. Но обидно. Благодарю за доверие. Последовал поклон, исполненный осознание собственной значимости. Все, ухожу корком. Здесь обо мне больше не нуждаются. Рана мягкий, обволакивающий, лишающий воли голос Аршхана. Теперь твоя ответственность стала меньше. Но с другой стороны, еще столько дел впереди. Катриона, а вот это уже папа.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 «Ну, чувствую, что это лишь начало». «Полгода? Срок немалый. Ронари может покинуть город Темного Короля уже сейчас». Он совмещал слова с приятными поцелуями, поэтому о неприятном разговоре забылось моментально. Закрыв глаза, я еле дышал от восторга, но тут папа, как и я, был весьма склонен к мелким пакостям. «Ваше Высочество!» — две престарелые фрилины оставшиеся еще от бабушки —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 Нет смысла и надеяться. «Аронари проводит Аршхана», — произнес мой будущий муж и, взяв за руку, повел за собой.